Глава 7. Грэм взбаламутил, и следующим утром я пила кофе снаружи, на крыльце своей лавки. Сидела прямо на ступеньках и смотрела на улицу. Ощупывала взглядом проходящих мимо парней. На мужчин тоже поглядывала, но так, вскользь, среди них интересных почти не попадалось. У молоденьких имелось целых два преимущества. Во-первых, они наивны, их проще обвести вокруг пальца. Во-вторых, не незаматеревшие и в большинстве худые, они отдаленно напоминали моих сородичей, феев. эх Мой первый опыт был именно с феем, трепетным и стройным. Когда пришло время, он пригласил меня на дальний водопад, по берегам которого как раз зацветал серебристый василёк. Мы купались, смеялись, а потом случилось то, что в народе фей считается обычным физиологическим процессом. Мы соединились, слились в порыве. Ну, тогда я думала, что страсти, но позже, перебравшись к людям, поняла, что нет. Это была не страсть, а так, лёгкое влечение. Мне в целом понравилось, но желание повторить возникло лишь через пару лет. У людей дела с такими вопросами обстояли иначе. Когда жизнь коротка, нет возможности ждать годами, а сам процесс получается ярче и динамичней. Сначала я была в шоке от человеческих реалий, потом распробовала, а позже пришла к выводу, что больше никогда. Никогда-никогда. Только в самом крайнем случае. И вот он. Тихонько материя Грэма, я уже начала подумывать о том, что решать проблему должен тот, кто ее спровоцировал. Что все эти юноши с первыми волосками на подбородке не заслуживают столь потребительского отношения с моей стороны. Да и скидка в три тысячи золотых. Она не очень-то нужна, но почему не взять, если настаивают? Одна проблема. Грэм не трепетный и прямо-таки огромный, если сравнивать с волшебными существами не фей, а габаритный тролль. Переспать с троллем? Мне? Где-то на задворках сознания мелькнула крамольная «А почему нет?» И я поняла, что с размышлениями пора завязывать. Мысль о близости с Эйнардсом была секундой слабости. Грэм последний, с кем куда-то там лягу, только не с ним. Зафиксировав это решение, я сделала новый глоток кофе и чуть не подавилась. Полли выскочила словно из ниоткуда. Возникла и воскликнула. «Ами, ты слышала, что случилось вчера у храма?» «Вот же, горелый пирожок!» «Вчера я была слишком увлечена, а сегодня утром осознала, что погорячилась. То есть я и вчера понимала, но лишь сегодня прочувствовала масштаб. С чем теперь идти к алтарю? Тачки явно не хватит, а нанимать телегу я отказываюсь. Было бы из-за чего. Там же почти все записки на сожжение. Мало того, тащить домой весь этот мусор, а потом ещё читать? Ами, там было такое!» И подруга рассказала, в красках, с пантомимой и добавлением неизвестной детали отряд стражи, призванный утихомирить горожанок, заданием не справился, быстро и позорно сбежал. Я хмыкнула, однако говорить о том, что сам Грэм сбежал первым, всё-таки не стало. Мы с Полли немного похихикали. Меня упрекнули в том, что сижу на крыльце и ничего для завоевания сердца главного стражника не делаю. На этом бы и разойтись, но тут явился муж Полли, Якоб, с горящими глазами и ещё одной порцией сплетен. Он ходил, дея по делам, к ратуше, а там... В общем, кое-кто опять не спал и снова отличился. Этой ночью Грэмушка разорил два притона и логово ещё одной городской шайки, бандой серых мышей. Якоб задыхался от восторга, пересказывая то, что услышал у ратуши, а Полли хлопала в ладоши. Я же испытывала острое желание побиться головой и ступеньку. Грэм Эйнардс совсем безмозглый. Что он вообще творит? Какие притоны? Какие мыши? Нет, разобраться-то нужно, но не так же рьяно. Столица много-много лет живёт по определённым законам, и если разрушить их в один миг, наступит хаос. Нам всем придёт конец. А он, он... Вызвали, называется, из дырки мира, с дальней заставы. Только привезённая с этой заставы чарка его и извиняет. Но интересно, в каком таком ручье он её нашёл? Грэм. Из дома Америн я вышел с улыбкой форменного идиота. Какая-то мисс, оказывается, горячая, не женщина, мечта. Тело требовало большего, чем удары острых кулачков по моей спине. Ну да ладно, не в последний раз видимся. То, как ловко мисс Злючка зажала драгоценную чарку, я тоже отметил. Но ничего, у неё артефакт не пропадёт, а позже я его заберу. Или не заберу. Сумерки уже сгустились, город укрыла ночь, улицы опустели Я шёл неторопливо, наслаждаясь прохладным воздухом и пытаясь сбить эту ненормальную улыбку с лица. Но с улыбкой мне помогли. В какой-то момент появилось напряжение. Чутье забило тревогу, и, сделав несколько шагов по хорошо освещенной улице, я остановился. Повернул голову, впиваясь взглядом в черный прямоугольник проулка. В темноте прятался некто, и я уже знал, кто. После недолгого молчания из тени выступил тот самый переговорщик с порезанным лицом. Дикс меченый, как я успел выяснить. Дикс стукнул тростью, поклонился без особого почтения и сказал «Доброй ночи, господин начальник». тебе не хворать», — в тон отозвался я. Замерли. Я ждал. Меченый не торопился, то ли испытывая терпение, то ли пытаясь подчеркнуть свою важность. господин начальник, так дела не делаются», — наконец произнёс он. «А как надо-то?» Переговорщик промолчал. «Отлично. И зачем тогда пришёл? Вместе тишину послушать? Так для этого у меня есть более приятная компания». Я заломил бровь, а в ответ услышал. 12 процентов». Весело. Настолько, что я рассмеялся, а по изрезанному лицу Дикса пробежала рябь. Когда приступ веселья закончился, я сказал ровно. «Мы не договоримся. Моя цель — порядок, а не нажива Я не торговать сюда приехал». Меченый раздраженно стукнул тростью, ближайший к нам фонарь мигнул. А потом Дикс повернул голову, и уголки его губ неприятно дрогнули. «Порядок? Порядок — это хорошо. Пожалуй, именно порядка нам и не хватало». Наши жители достойны большего, чем власть каких-то воровских шаек, верно, господин Эйнардс? Я чуял, к чему он клонит, и не ошибся. Такие, как мисс Америн, должны жить в безопасности. Милая девушка, правда? Моя улыбка закономерно превратилась в оскал. Я отмер, сделав шаг к Диксу, сразу почувствовал опасность. Там, в глубине переулка, скинулись сразу три арбалета, только мне было плевать. Медленно, неотвратимо, я приблизился, остановившись всего в шаге от того, кто заслуживал немедленной смерти. «Запомни одну вещь», — сказал тихо. «Я очень и очень добрый. Я был добрым вчера», — намёк на «Буду добрым сегодня и завтра». «Я добрый», — подчеркнул в очередной раз. «Но добрый я только благодаря мисс Америн. Если с этой чудесной девушкой что-то случится, если будет хотя бы косой взгляд в её сторону», «Добрый Грэм Эйнардс исчезнет, и я стану злым, очень злым». И уже без улыбки, наклонившись к самому лицу Дикса. «И тогда никаких церемоний, я просто выжгу все крысиные гнезда вместе с вами. Не оставлю никого. Дом на Рябиновой улице, тот, что с синими ставнями, тоже уничтожу. Мне будет плевать. Понял?» На последних словах в ледяных глазах переговорщика мелькнул страх. «Ведь я не мог знать про дом. Данных нет ни у стражи, ни у внутренней разведки». Даже люди из ближнего круга самого Дикса не знают, но на каждую хитрую тварь найдётся свой болт с секретной резьбой. Глупость ситуации заключалась в другом. До сего момента у меня и в мыслях не было трогать седовласую почти слепую старушку, скормившую это чудовище. Не в моих правилах. Точно нет. Никогда. Но едва прозвучала угроза в адрес Ами. В голове что-то взорвалось, а всё благородство сдохло. «Можно трогать меня, моих парней, всех жителей, кого угодно. Ами? Нет». Новая пауза получилась короче предыдущих. По лицу и шее Дикса побежали алые пятна, а я выпрямился и глянул свысока. «Значит, сегодня ты тоже будешь добр», уловив намёк, уточнил Меченый. «Не ты, а вы. Не люблю фамильярностей». Переговорщик медленно кивнул, улыбаться ему больше не хотелось. Пусть он молчал, но я неплохо читаю по глазам. Меня поняли. Услышали, и спланированных глупостей в адресами не будет. А от глупостей спонтанных я её уберегу. На том и разошлись. Ну а в 4 утра я, как и собирался, начал новую операцию по уничтожению преступности. Мы с парнями посетили два притона и логово одной неприятной шайки с забавным названием. А в этот раз эффекта внезапности не получилось, но мы и не рассчитывали, знали, с чем столкнёмся, действовали быстро и слажено. Потери сбежали, хотя один неприятный эпизод всё же возник. Чипс. Боец невольно подставился, едва не поймал арбалетный болт, но я смертей среди своих не планировал. Отбил. В последнюю секунду сбил болт рукой, удар пришёлся по стальному наручу и выглядел как чудо. Объяснять, что у каждого чуда есть свои причины, я не стал. Америн. Увы, но, как и ожидалось, все привезенные вчера записки оказались мусором. Я перетаскивала их в лавку частями, читала и жгла. Грэм, Грэм, опять Грэм. В каждой бумажке, без исключения. При взгляде на это помешательство возникло острое ощущение бессмысленности существования. Раньше мне писали про разное, включая мечты о занятиях наукой, литературой, искусством. Но оказалось, всё ерунда, когда в городе появляется новый интересный самец. А ведь подавляющее большинство мисс и миссис с Грэмом даже не знакомо. С чего, спрашиваются, решили, что он настолько хорош? Записки и не нравились категорически, а тут ещё Габи масло в огонь подливала. «Ох, сколько живу, а никак не могу привыкнуть к несправедливости мира», — скорбно вещала шкатулка. Вчера вечером, после устроенного мною разноса, Габи перебралась из жилой части в торговую и умудрилась влезть на верхнюю полку центральной витрины. Ума не приложу, как у неё получилось, но теперь Габи имела идеальный обзор и возможность бурчать. Стараешься, идёшь на подвиг ради ближнего, а в ответ грязное ругательство. Вот уж не думала, что ты, Ами, настолько неблагодарная. Про остальное знаю, но ты, ты... Пауза и новой интонацией. «А какой мужчина? Я же в глаза не видела, только голос услыхала и сразу поняла. Надо брать, нам подходит. Как он клинья к тебе подбивал. Сложно было самой сделать шаг навстречу. Если бы ты ушами не хлопала, я бы не полезла». Не выдержав, я подняла голову и уставилась на шкатулку с суровым прищуром. Если Габи думает, что мне сложно сходить за стремянкой, она ошибается. Если сильно разозлит, то и взлететь могу. «Ой, только не надо меня запугивать». Верно расшифровала взгляд шкатулка. Шумно всосала выпавшую из-под крышки нить, жемчугой добавила. «Лучше о себе подумай, будешь носом крутить, Грэма точно уведут». «Пусть!» — фыркнула я. Отшвырнула очередную бессмысленную записку и откинулась на спинку стула, размышляя о собственном проколе. Столько лет всё было хорошо, а тут... Как умудрилась так подставиться? Очевидно, что Эйнардс на мою способность к мышлению повлиял. Было искушение сходить к храму и глянуть, что там творится, но логика шептала «Не смотри, всё плохо». Только как с этим плохо справиться? Как? Несколько нервных кругов по торговому залу, и возникла одна идея. Я резко остановилась и уставилась на тазик с записками, который стоял прямо на прилавке и раздражал. Точно зная, что там всё про Эйнарца, я лично написала ещё три записки с другими, не связанными с новым начальником департамента, желаниями. Добавила их в тазик, перемешала всё это безобразие и, отойдя подальше, принялась вплетать в старое заклинание новый элемент. Никогда подобного не делала, но сортировка — это ведь не так сложно. Через час после новой чашки кофе и на пределе раздражения я, наконец, добилась своего. Изменённое заклинание, толика волшебства, щелчок пальцами и в мой карман упали все записки, в которых Грэм Эйнардс не упоминался. Удивительно, но их оказалось четыре, то есть не только мои. Я прочла про желание некой мастерицы освоить новую технику вышивки. Девушка уже полгода пыталась, и безуспешно. Вышивка не давалась хоть плач Адрес оказался знаком. Более того, именно сегодня я собиралась заглянуть на ту улицу. Проверить, как поживает малыш, которого не могли вылечить, и с которым я вчера поделилась капелькой исцеляющего волшебства. Точно знала, что ребёнок в порядке, но убедиться никогда не лишнее. В том, что касается девушки, мастерица заслуживала награды хотя бы за то, что не написала имя Грэм. Когда я придумала, как вытащить правильные записки, стало легче. Улыбнувшись, спалила всё, что лежало в тазике, и взглянула на часы. Пусть посетители в лавку почти не заглядывали, график я соблюдала старательно, просто для порядка. Впрочем, сегодня, учитывая нервозность дня, отправил можно и отступить. Рявкнув на габе, чтобы та держалась прилично, я заперла двери и, вооружившись корзиной, отправилась в город. Адрес был хорош ещё и тем, что рядом располагался мясной магазин господина Викиса, где продавали удивительные вкусности колбаски. Лучшие в городе, идеальные. Их я тоже собиралась прикупить.